Так называемые спиритические сеансы, очевидно, представляют собой просто коллективную медитацию, во время которой медиум находится в состоянии транса. Миссис Папагай интуитивно почувствовала, что у них все будет отлично получаться, когда ее соседка Миссис Поуп впала в истерику, услышав, как новая гувернантка беседует в детской с кузиной Гертрудой и ее малышом Папагай, Тобиасом, утонувшими много лет назад. «Они сидят за столом», — сообщила хозяйка из Софи Шики. «А их одежда, хотя совсем свежая и сухая, пахнет соленой водой. Они спрашивают, где часы деда, что стояли в углу детской. Тобиас любил смотреть, как улыбающиеся солнце и луна на циферблате догоняют друг друга». Миссис Поп продала часы и не хотела теперь ничего об этом слышать. Миссис Попагай предложила хрупкой, бесстрастной мисс Шики пожить у нее, и та, собрав свои нехитрые пожитки, перебралась к ней. Сама миссис Попагай на сеансах ограничивала пассивным письмом, по общему признанию весьма многословным, и считала, что София Шики способна творить настоящие чудеса. София в самом деле изумляла и ошеломляла всех, хотя и не часто, но скупость ее откровений убеждала присутствующих в их подлинности. Однажды ненастным вечером 1875 года женщины шли по Маргитской набережной, направляясь к миссис Джесси на спиритический сеанс. Маргит, Маргейт — город на юго-востоке Англии, расположен на берегу Северного моря. Из-за обширных песчаных пляжей город уже с XVIII века популярен как морской курорт. На Лилиас-Папагай, шагавший впереди, было густого винного цвета шелковое платье с оборчатым шлейфом и шляпа, отягощенная загадочно мерцавшим плюмажем из чернильно-черных перьев с изумрудными крапинками, с радужно-синими, как стрекоза, и ультрамариновыми пятнами. Элегантные хвостовые перья соседствовали с крыльями вроде тех, какие старые живописцы изображали на шлеме и сандалиях Гермеса. На Софи Шики было серо-сизое шерстяное платье с белым воротничком, а в руке она держала удобный черный зонтик. Солнце, огромный багровый диск цвета свежего ожога, опускалось на серую воду, и потоки рубинного золотого света проливались вниз сквозь сито стальных облаков, как отблеск огня сквозь начищенную решетку камина. — Взгляни-ка, — сказала Лилиас Папагай, повелительно взмахнув рукой в перчатки. — Видишь ангела? Он облачен в облако. Над головой его... Радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, в руке у него книжка раскрытая. Она-то видела, как ноги колосса из облачных мускулов и жил упираются в море, видела его огненно-красный лик и пылающие ступни. Она понимала, что преувеличивает. Но ей так хотелось увидеть, как множество невидимых небожителей плывут к своей цели, затеняя солнце перистыми крыльями. Она знала, что их мир проникает в наш мир. Он пронизывает и серый, незыблемый Маргит, и Стоунхендж, и Лондон. софи Шики заметила, что закат сегодня в самом деле очень живописен. Огненная нога ангела вспыхнула и вытянулась пустив розовую рябь по хмурой воде.